Сандра Бушар. Одноклассник на лето. Пролог. Огромный праздничный торт стоял прямо передо мной, и число горящих свечей на нём равнялось количеству прожитых мною лет. Исполнись мне восемнадцать полгода назад, я бы потратила каждую из этих кривовато стоявших розовых свечек на отдельное желание. Но сейчас мне хотелось лишь одного. Точнее, кого-то одного.